Глава 22. Выйдя из ада. Теперь так я буду воспринимать кабинет Мефистофеля, попыталась перевести дух. Пусть ненадолго, но я могу вдохнуть полной грудью без него. Вот что у него в голове. С виду самодостаточный умный мужчина, а на проверку слов нет, чтобы дать определение. Дураком не назовешь, ведь обвел меня вокруг пальца. И в то же время это блажь насчёт женитьбы и детей, говорит о его неадекватном состоянии. И что мне теперь делать? Точно, Полина, вспомнив о его секретаре, тут же набрала ее номер. После трех гудков она взяла трубку. Лиза, доброе утро. Как у тебя дела? Ее тон был умиротворенный. видимо, она сейчас нежилась в постели и мечтала о будущем, которое виделось счастливым и безмятежным. Полина, может, для кого-то утро и доброе, а у меня катастрофа начала я, но тут же вспомнила, что она беременная, замолчала, боясь за ее здоровье. Ну вот как ей сказать, что у шефа брачный гон начался и на почве этого товарищ умом тронулся. Лиза, ты чего замолчала? тут же насторожилась она. Я э эм... Да что там у тебя стряслось, говори как есть. не выдержала она и вспылила из-за моего столь содержательного монолога. Как есть говоришь? Точно? А ты стоишь или сидишь? спросила на всякий случай. Каково узнать, что ярый женоненавистник вдруг резко решил свить семейное гнездышко. да и птенцами обзавестись не прочь. А судя по горящему взгляду, чем быстрее это произойдет, тем лучше. Лиза, я лежу, так что говори спокойно, дала она добро жаловаться. Посмотрела на часы, времени у меня, конечно, немного, но хватит кратко обрисовать ситуацию. Заодно и узнаю, чего мой женишок не любит. Я поняла, что у меня есть только один выход заставить его пересмотреть свое отношение ко мне. Другого варианта не видела. После краткого изложения проблемы на другом конце воцарилась оглушительная тишина. Ничего себе новости. Хорошо, что лежала, а то точно рухнула бы на пол. Лис, я тебя поздравляю, тихо рассмеялась она в трубку. С чем с рабством? Не оценила ее веселье, мне как-то не до смеха было. "Почему с рабством?" удивилась она. "Оверен мужик состоятельный красивый, и вообще мечта любой здравомыслящей девушки. Так что личико не криви, а радуйся, что таким шикарным женихом обзавелась". "Ты сейчас серьезно? Он же меня вынуждает". Но рассказать ей, что произошло на самом деле, не могла. Серьёзнее не бывает. Если такой как Аверин решил жениться, то он обстоятельно все обдумал. В его семье все мужчины любили только одну женщину на стороны не ходили. Понимаешь, о чем я? А ты откуда знаешь, задала вопрос, а у самой в груди сердце затрепетало от этой новости. Может, действительно он серьезно настроен. Но тут же запретила себе даже думать на эту тему. С мужчинами так они мягко стелют, а потом невероятно жестко спать. Далеко ходить не нужно. Мама тому пример. Отчим за ней увивался, хвост пушил как павлин, а когда женился через полгода совместной жизни по девкам начал гулять, а под конец и дочь одну изнасиловал. Из воспоминаний меня вернул голос Полины. Случайно услышала, когда он с коммерческими разговаривал. Так вот, он вообще-то тогда говорил, что никогда не женится. А тут такое. Да мне собственной без разницы, одна однолю, он или нет. Тем более тут речи об этих чувствах и нет. Не стала скрывать своего мнения по поводу якобы интереса, уверена. Его финт в самолете о многом говорит. Если он на меня запал, почему тогда занимался любовью с Анжелой, пока я спала? Если у него любовь таким образом выражается, то она мне не нужна. Да ему время, может созреет. Не руби с горяча. Может, все сложится замечательно. Нет. Не хочу я так, понимаешь? Да я вообще никак не хочу. Не до этого мне сейчас. Я действительно ничего не хотела. Эта ситуация разбудила во мне воспоминания о прошлом, и я вновь почувствовала себя измазанной грязью, словно по моему телу вновь шарят руки похотливых и пьяных извращенцев. Я, наверное, никогда не смогу переступить отвращение к мужчинам. Подумала, но тут же вспомнила свою реакцию на прикосновение Аверина и ужаснулась. А ведь действительно, у меня нет отвращения к нему. Мое тело трепещет в его руках. Боже, это очень плохо. Глупое сердце хотело верить ему, но разум твердил: обманет, разобьет сердечко мечтающее о любви. Не хочу больше боли, не хочу разочарования. Проблема. Так скажи ему: Возможно, он ее сможет решить? вырвала меня Полина из мрачных дум. А он и есть моя проблема. Я еле сдержала слезы от осознания, что в этой войне мне придется бороться еще и с собой, своими зарождающимися чувствами. Собравшись, чтобы не показать отчаяние, я чуть слышно попросила: "Молю, помоги мне, расскажи, что он терпеть не может в женщинах?" Разозлить его решила зря. Злой Аверин, скажу тебе, это жуткое зрелище. Я, конечно, тебе расскажу, но прошу прислушаться к голосу разума. Аверин хоть и крут, по нраву, но свою бережет, как зеницу ока. Так что подумай хорошенько, кто для тебя предпочтительней? Обуреваемый яростью мужчина или заботливый муж? Пусть и с замашками собственника. Не верила я в заботу этого мужчины. Его методы говорили о многом. Да и разбитое сердце собирать по кусочкам после того, как он наиграется со мной, не хочу. Я не глупая, как она думает. Просто прекрасно осознаю, что я лишь очередное развлечение. Такие, как он, любят других женщин, холеных, с модельной внешностью. А я по сравнению с ними мелкое недоразумение. Если такие, как уверен, вообще способны испытывать высокие чувства, Полина, я не хочу иметь ничего общего с этим человеком. Пойми, мы с ним из разных миров. И я не желаю быть очередной поломанной игрушкой. Так что я буду использовать любую возможность, чтобы он перестал мною интересоваться. Тебе видней», — не стала со мной спорить. Итак, начала она. Аверин терпеть не может вульгарно накрашенных женщин. Не переносит развязного поведения. Полина замолчала. Я не удержалась от комментария. «Насчет первого я справлюсь, а вот насчет второго, навряд ли. Миссия невыполнима. Не получится из меня развратница. Тут хоть что делай, расстроилась я. Может, еще что-нибудь? Но, кроме Вранья, я не прощает, когда у него воруют. Ну, а больше ничего в голову не приходит. Что может остудить его пыл? Немного расстроенно вздохнула она. Разве что застукает тебя с другим мужчиной. Кстати, у тебя есть знакомый, которому жить надоело? Если да, то это прекрасный способ ему не брать грех на душу. Я имею в виду самоубийство. И прекратить свое существование как жертвенный агнец во имя спасения прекрасной дамы. А вот тут Полина уже поиздевалась надо мной. У меня никого нет, призналась я. Что с мужчинами у меня контакт не налажен. А Миша, начала она, но тут же добавила: Нет, он не подойдет. Парень хороший, его жалко. А затем продолжила: Может, враг есть, с которым ты поквитаться хочешь? продолжала она ерничать. Враг, конечно, есть отчим. Но он сам меня к процам отправит при встрече. Слишком дорого ему побег мой обошелся в денежном эквиваленте, не говоря уже о других проблемах. Это тоже не вариант, ушла я от ответа. Ну тогда все, у меня больше нет вариантов. Спасибо тебе большое, но мне бы и с этим справиться. Поблагодарила ее. Мы пожелали друг другу всего наилучшего и распрощались. Я занялась работой, а то с этими потрясениями совсем о главном забыла. Я же сюда работать нанималась, а не от душевных терзаний страдать. Вначале занялась регистрацией корреспонденции. Затем отложила договоры на подпись, принесенные из юридического отдела. Подписанные оверенным зарегистрировала в журнале входящей документации, а исходящие отложила, чтобы передать в юридический отдел. Когда с этим было завершено, в приемные заглянула Наташа, которая, как Люда и Миша, прибыла сюда для повышения квалификации. Лиза, привет. Я принесла документы на рассмотрение шефом. Передашь? протянула она мне папку. Наташ, конечно, передам. Взяв их, я отложила в специально отведенную для этого папку. Лиз, нужно поговорить, но не здесь. Удивила она меня. Интересно, что у нашей беспринципные за цель. Она так просто ничего не делает, во всем ищет выгоду. И как я поняла, ей нужно что-то от меня. Распросит о приватном общении. Решила удовлетворить свое любопытство, вышла с ней из приемной. Лиза, мне нужна твоя помощь. О, как Если она попросила о помощи, тут что-то серьёзное. И дело личного характера, шёпотом начала она. Любовь её на соверенном, понимаешь? Любовь у них с ним. После этих слов сердце что-то кольнуло, и ревность, словно щупальца спрута, стала проникать в мою душу. Я отлично понимала, что Наташа как раз подходит ему по всем параметрам. Боже, А я в глубине души позволила себе поверить его словам. Так мне и надо. Нечего думать о несбыточном. Правильно мой разум твердил, что это всё лишь притворство. Не знаю, как удалось не показать истинные эмоции, но я справилась. "Допустим, чем я-то помочь смогу?" спросила я ровным голосом. "Слушай, уйди на больничный, а?" ошарашила она меня просьбой. Ты как это себе представляешь? Я возмутилась, понимая, что она ради своей выгоды решила меня на подлог толкнуть. И даже гипотетически. Ну, я заболею. Ты-то какую пользу из этого извлечешь?» Не переживай насчет больничного. Моя тетка договорится с врачом, так что с этим проблем не будет. А вот выгода у меня одна быть рядом с любимым. Он тоже будет не против. Не против. Удивилась я. Ладно, скажу, как есть. Мы раньше с ним были вместе. Затем разругались сильно. Я обиделась и уехала в другой город залечивать душевные раны, не говоря куда. Он все время меня искал. Когда нашел, попросил вернуться, но я была сильно обижена на него, поэтому и отказала. Тогда он купил наше предприятие, приехал и попытался снова помириться. Ну, я-то дура опять сбрыкнула и подстроила так, что он увидел меня с другим. Тогда он пришел в ярость и в отместку взял тебя, сказал, что это своего рода месть. Я тоже разозлилась и назло ему вчера пошла с другим ужинать, зная, что он там будет. Хотела показать, что мне все равно, что это не так. Всю ночь уснуть не могла. Дуры себя называла. Жили об этом, но сделанного не воротишь. Помоги нам помириться. У меня по спине пробежался холодок. Месть. В ее словах было что-то правдивое, ведь действительно, она приехала в наш городок три года назад. Её сразу приняли на работу, но по ее манере поведения, по одежде было видно, что Наташа из обеспеченной семьи. Не поняла. Если у вас такая взаимная тяга, зачем он меня на это место взял? В чем заключается месть? Задавая этот вопрос, ответ я уже знала. Он назло Наташи сделал мне предложение. Это объясняет столь резкий поворот. Он же гордый, первый шаг навстречу делать уже не будет. Я же дважды его отвергла по глупости. А тебя он использует как орудие мести. Я чувствовала себя мерзко, хотя чего я ожидала от него? Допустим, только объясни, каким образом ты умудришься попасть на мое место. Решила вникнуть в ее схему. Не знаю, врет она или нет. Но вот то, что Аверин может крутить шашни с кем угодно, верила. У меня компромат есть на кадровика, так что она во избежание огласки мне поможет. И когда успела. А что я, в принципе, удивляюсь. Возможно, у нее тут свои люди есть. Раз она раньше с Авериным встречалась. Понятно. Я подумаю насчет твоей просьбы и завтра дам ответ. Только собралась уходить, она схватила меня за руку. "Лиз, подумай о выгоде. Когда я со своим помирюсь, то помогу найти другую работу с таким же окладом. Пойми, он поиграет с тобой и выкинет, и ты останешься ни с чем. А тут хоть финансовую выгоду будешь иметь. Я даже мстить тебе не буду. Что ты с моим женихом в постели кувыркаешься?" После этих слов во мне поднялась волна гнева. "Наташа, А вот сейчас ты меня оскорбила. Так что я даже думать не буду над твоим предложением. Попыталась вырвать руку из ее цепких пальцев. Неверный ответ. Если по-хорошему не будешь мне помогать, я ведь могу и вынудить. У меня и на тебя есть нечто пикантное. Зло зашипела она и посмотрела на меня взглядом, от которого волосы дыбом встали. Так смотрят только сумасшедшие. Боже, да тут эпидемия. Оверин рыхнулся, она чушь несет, и оба мне угрожают. Обратись к психиатру. Судя по твоему поведению, помощь доктора тебе необходима. Наконец мне удалось выдернуть руку из ее цепких пальцев, и я направилась в приемную. Ты еще пожалеешь о своем решении. Подстилка дешевая!» Прошипела негромко, но я услышала ее слова, брошенные мне вслед.